Глава 13 Держите соленья, держите салат. Генрих VIII. Как не увлекателен базар, встретиться с ним один на один может быть далеко не безопасно. Будучи особенно подвержен всякого рода страхам, я решил последовать совету Танды и вошел в трактир. Сначала, однако, из предосторожности я привязал глипа к столбу у трактира и достал из поклажи меч. У нас был один приличный меч. К несчастью, его теперь носил Аас. Мне оставался старый меч Гаркина, оружие при виде которого презрительно усмехнулся бы и демон, и охотник на демонов. И все же его вес успокаивающе оттягивал мне ремень, хотя мог бы успокаивать и эффективнее, если бы я хоть что-то знал о том, как с ним обращаться». Но мои текущие уроки УАЗа пока не включали обучение фехтованию. Я мог лишь надеяться, что для случайного наблюдателя не будет очевидным, что я впервые ношу меч. Остановившись в дверях, я обозрел внутренность трактира. Несмотря на свое незнакомство с роскошными предприятиями общественного питания, я молниеносно сообразил, что это заведение к ним не относится». Один из немногих советов, данных мне отцом-фермером до того, как я сбежал из дома Рекомендовал не доверять никакому трактиру или ресторану, выглядящему чрезмерно чистым Он утверждал, что чем чище заведение, тем сомнительнее качество и происхождение подаваемых там блюд Если он был хоть отдаленно прав, то этот трактир, должно быть, находился на самом дне Он был не просто чистым Он весь сверкал. Я говорю отнюдь не фигурально. Резкий верхний свет отражался от расставленных, как попало, столиков и неудобных на вид стульев, сделанных из сияющего металла и неопознанно мной твердого белого материала. За стойкой в противоположном конце трактира стояла большая каменная горгулья, единственное украшение в этом заведении. За горгульей виднелась дверь, ведшая, надо полагать, на кухню. В двери имелось небольшое окошко, через которое я мельком углядел приготовляемую еду. Приготовление состояло из поджаривания кусков мяса над плитой, скатывания их в трубочку, обмазывания какой-то разноцветной дрянью и заключительного заворачивания в бумагу. Наблюдение за этим процессом подтвердило мои прежние страхи. Для себя и Аза я все готовил сам, как раньше готовил для себя и Гаркина. Хотя я нисколько не заблуждался насчет качества приготовляемой мной еды, я таки знал, что все эти манипуляции с мясом могли лишь придать блюду плотность и привкус подгорелой кожаной перчатки». Несмотря на очевидное низкое качество пищи, трактир казался почти заполненным посетителями. Это я заметил уголком глаза. Заметил я также и то, что немалое их число пялится на меня. Мне пришло в голову, что пялится они вероятно потому, что я уже какое-то время стою в дверях, набираясь смелости войти и все никак не решаясь. Испытывая легкое смущение, я шагнул в помещение и дал двери захлопнуться за мной. С бесовской точностью дверь сомкнулась на моем мече, на какой-то миг защемив его и вынудив меня неуклюже сбиться с шага, когда я двинулся вперед. Вот и все с моим образом фехтовальщика. Униженный я поспешил пробраться к трактирной стойке, избегая смотреть на других клиентов. Я еще не знал, что буду делать, когда окажусь там, поскольку не доверял здешней еде, но надеялся, что народ перестанет пялиться на меня, если я сделаю вид, будто что-то заказываю. Все еще пытаясь избегать зрительного контакта с кем бы то ни было, я демонстративно занялся разглядыванием горгульи. Раздался скрежет, и статуя повернула голову, ответив мне встречным взглядом. Только это была не статуя». У них действительно работала застойка и горгулья, или, точнее, горгул. Горгул этот казался сделанным из необработанного серого камня, и когда он шевелил крыльями, на пол бесшумно сыпались каменная крошка и пыль. Руки его кончались когтистыми лапами, а от локтей росли изогнутые шпоры. Из каких-либо смягчающих черт я увидел только его улыбку, которая сама по себе чуточку нервировала. Господствовавшая на его морщинистом лице, эта улыбка казалась постоянно вырезанной, потому что вытянулась далеко за уши и выставляла на показ ряд заостренных зубов еще длиннее, чем у аза. — Ваш заказ? — вежливо спросил Гаргул, и его улыбка при этом не дрогнула. Мм. я отступил на шаг — «Надо подумать, тут такой большой выбор!» На самом-то деле я не мог прочесть меню, если это было именно меню. На стене позади горгула была высечена какая-то надпись на языке, которого я не мог расшифровать. Я предположил, что это меню, потому что цены были не высечены на стене, а написаны мелом поверх многочисленных затирок. Горгул пожал плечами. «Как угодно». Безразлично откликнулся он. «Когда решить, только крикните. Меня зовут Гэс». «Я так и сделаю». «Гэс», — улыбнулся я, медленно пятясь к двери. Хотя я собирался тихо выйти и подождать снаружи рядом с Глипом, все получилось совсем иначе. Не успел я сделать и четырех шагов, как на плечо мне опустилась рука. «Скиф, не так ли?» — объявил голос. Я резко обернулся или, во всяком случае, начал оборачиваться и резко остановился, когда мой меч врезался в ножку стола. Голова моя, однако, продолжала двигаться, и я оказался лицом к лицу с бесом. «Брокхерст!» — воскликнул я, мгновенно его узнав. «Мне показалось, что я узнал тебя, когда ты...» «Эй!» — бес отступил на шаг и, защищаясь, поднял руки. «Не волнуйся! Я не собираюсь нарваться на неприятности!» Моя рука направилась к рукояти меча в невольном усилии высвободить его из ножки стола. Очевидно, Брокхерст истолковал этот жест как попытку выхватить оружие. Меня это вполне устраивало. Брокхерст был одним из подручных Иштвана, и расстались мы с ним не в самых лучших отношениях. Заставить его слегка побаиваться моего меча на готове было, вероятно, совсем неплохо. «Я не держу ни на кого зла», — настойчиво продолжал Брокхерст. «Я просто выполнял задание. А сейчас у меня промежуток между заданиями, бессрочный». Это последнее было добавлено с ноткой горечи, возбудившей во мне любопытство. «Дела шли не очень хорошо?» — небрежно спросил я. Бес скривился. «Это мягко сказано». «Пошли сядем за столик, я куплю тебе молочный коктейль и расскажу обо всем». Я не знал наверняка, что такое молочный коктейль, но был уверен, что не хочу того, какой подают здесь. — Спасибо за доброту, Брокхерст, — заставил я себя улыбнуться, — но, пожалуй, я обойдусь. Бес посмотрел на меня, выгнув бровь. — Все еще немного не доверяешь, а? — пробормотал он. — Ну, не могу сказать, что виню тебя. Сделаем-ка мы вот что и прежде чем я успел остановить его, он подошел к стойке. «Эй, Гэс!» — окликнул он. «Ты не против, если я возьму лишнюю чашку?» «Вообще-то...» — начал было Гаргул. «Спасибо!» Брокхерст уже возвращался, неся с собой свою добычу — какой-то хрупкий сосуд с тонкими стенками. Плюхнувшись за ближайший столик, он жестом подозвал меня, показав взмахом руки на стул напротив. Мне не оставалось никакого иного достойного пути, кроме как присоединиться к нему, хотя позже мне пришло в голову, что я, в общем-то, вовсе не обязан вести себя с ним достойно. Двигаясь поосторожнее, дабы не шибить что-нибудь мечом, я пролавировал к указанному сиденью. Очевидно, Брокхерст ранее сидел именно здесь, так как на столике уже стоял сосуд, ничем не отличавшийся от принесенного им со стойки». Единственная разница состояла в том, что сосуд на столике был на три четверти заполнен любопытной розовой жидкостью. С большой церемонностью без взял со стола сосуд и налил половину его содержимого в новую посуду. Жидкость лилась с плотностью болотной грязи. «Вот!» — он толкнул один из сосудов через столик ко мне. «Теперь тебе незачем беспокоиться ни о каких фокусах с выпивкой. Мы оба пьем одно и то же». И с этими словами он поднял свою посуду, будто бы в тосте, и сделал из нее здоровенный глоток. Он явно ожидал, что я сделаю то же самое. Я предпочел бы скорее сосать кровь. «Ммм, трудно поверить, что дела у тебя идут не очень...» «Ладно, стал я тянуть время. Выглядишь ты неплохо». Для разнообразия я говорил действительно искренне. Брокхерст выглядел неплохо даже для беса. Как рассказывал Аас, одеваются бесы щегольски, и Брокхерст не был исключением. Он был одет в оторочную золотом-бархатную куртку ржавого цвета, которая превосходно оттеняла его розовую кожу и гладкие черные волосы. Если он умирал с голоду, то по его виду об этом было не догадаться. По-прежнему довольно худощавый, он оставался таким же мускулистым и ловким, как и в то время, когда я впервые его встретил. Пусть тебя не обманывает внешний вид, — вздохнул, качая головой брокерст. Ты видишь перед собой беса, припертого к стенке. Мне пришлось распродать все — арбалет, сумку с магическими штучками. Я не смог даже наскрести денег для уплаты членских взносов гильдии убийц. Неужто так трудно найти работу? — посочувствовал я. — Скажу тебе откровенно, Скиф, — доверительно прошептал он, — я вообще не работал после того фиаска с Иштваном. От звука этого имени по спине у меня все еще пробегал холодок. «А где, кстати, Иштван?» — небрежно спросил я. «Не беспокойся о нем», — мрачно сказал Брокерст. «Мы оставили его работать за стойкой дешевого буфета на острове Кони в паре измерений отсюда». «А что случилось с остальными?» «Я испытывал искреннее любопытство. После нашего воссоединения мне не представлялось удобного случая поговорить с Тандой». Фрумпеля мы оставили под тучей птиц в каком-то там парке, сочли, что в качестве статуи он выглядит лучше, чем живой. Охотник на демонов и девица отбыли однажды ночью, пока мы спали в неизвестном направлении. Мой партнер Хиггинс отправился обратно на Бесер. Он решил, что его карьере пришел конец, и он вполне может завязать. А что до меня, то я с тех пор ищу работу и начинаю думать, что Хиггинс прав». «Брось, Брохерст, упрекнул я его. «Должно же быть для тебя какое-то занятие. Я имею в виду, ведь это же базар». Бес тяжело вздохнул и сделал еще один небольшой глоток. «Приятно слышать от тебя такое, Скиф!» — улыбнулся он. «Но я должен смотреть фактом в лицо. На бесов вообще не велик спрос, а на беса лишившегося способностей и вообще никакого. Я понимал, что он имел в виду. Все знакомые мне к этому моменту путешественники по измерениям — Аас, Иштван, Танда и даже Девол Фрумпель — похоже, видели в бесах каких-то неполноценных существ. Самое любезное, что я слышал из сказанного о них, описывало их как неумелых подражателей Деволом. Мне стало его жаль, несмотря на то, что впервые мы встретились врагами. Я и сам не так уж давно был никому не нужным неудачником — «Ты должен пробовать и дальше», — подбодрил я его. «Где то да есть кто-то, желающий тебя нанять?» «Крайне маловероятно», — поморщился бес. «Я сам не нанял бы себя такого, какой я теперь, а ты...» «Безусловно, нанял бы», — настаивал я, — «сию же минуту». «А, ладно», — вздохнул он. «Мне не следует так зацикливаться на себе. А у тебя как дела? Что привело тебя на базар?» «Теперь настала моя очередь поморщиться». Мы с Азом попали в скверную переделку, объяснил я, и пытаемся здесь навербовать войско, которое поможет нам выкрутиться. Вы нанимаете бойцов? Внезапно напрягся Брокхерст. Да, а что? ответил я. И слишком поздно сообразил, чего я ему наговорил. Значит, ты не шутил, обещая нанять меня. Брокхерст был вне себя от радости. Ммм, произнес я. Это великолепно, ликовал, потирая руки без. Поверь мне, скиф, ты не пожалеешь об этом. Я уже об этом пожалел. Минутку, Брохерс, в отчаянии перебил я его. Тебе следует сначала кое-что узнать об этом задании. Например, ну, хотя бы соотношение сил, оно явно не в нашу пользу, рассудительно поведал я. Мы противостоим целой армии. Это весьма тяжкий труд, если учесть, как невысока плата. Мне думалось, что этим замечанием о плате я задену оголенный нерв. Я не ошибся. «А как невысока эта плата?» спросил напрямик бес. Вот тут я и попался. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько обычно платили наемникам. М -м -м -м. «Мы можем предложить тебе не больше одного золотого за всю операцию», — пожал плечами я. «Идет», — заявил Брокерст. «При нынешнем состоянии моих финансов я не могу отвергнуть подобное предложение, какой бы опасностью оно ни грозило». Мне пришло в голову, что надо как-нибудь потребовать у Аза быстренько прочесть мне лекцию о соотношениях денежных курсов. «Хм, «Есть еще одно затруднение», — задумчиво произнес я себе под нос. «Какое именно?» «Мой партнер, ты помнишь Аза?» — Бес кивнул. «Он в данную минуту пытается нанять войска, а деньги все у него» продолжал я. «Есть приличный шанс, что если у него получится, а у него обычно получается, то оставшихся денег не хватит еще и для тебя». Брокхерс на миг поджал губы, а потом повел плечами. «Ладно», — сказал он, «я рискну. Все равно мне некуда податься. Как я сказал, ко мне в дверь, в общем-то, не стучат, предлагая работу. У меня иссякли предлоги для отказа». «Что ж», — деланно улыбнулся я, «поскольку ты знаешь, осторожно, босс». — перебил меня шепотом бес, — мы не одни. Не могу сказать, что меня больше встревожило — брокхерстовское именование меня боссом или смахивавший на призрак субъект, только что подошедший к нашему столику.